Во имя интересов России пришлось разорвать с Меттернихом и сблизиться почти на 10 лет с сканнингом, который стал важным источником информации для России. «Клевета!» — зарал кот. «Министр не мог стать шпионом!» «Ты получил неважное образование в Чешере и совсем не улучшил его в Оксфорде!» Шпионаж — это отнюдь не только суетливая беготня по тайникам, моментальные передачи в проходном дворе и скрытое фотографирование демонстрантов. Шпионаж — это стиль жизни. Это светский разговор на равных. Это обсуждение политики блестящей изоляции на рекамье в Хэмптон-корте. А жалование император отнюдь не похоже на купюры в потной руке, которые суешь в клозете своему соседу по писсуару, надежному агенту. Конечно, я бил несчастного кота ниже пояса. Дело в том, что широкая публика, включая котов, ничего не смыслит в шпионаже и судит об этом по дурацким фильмам, не имеющим ничего общего с действительностью. но Продолжим о прекрасной Даше. Я ею восхищен и совершенно не жалею мужа-рогоносца. Пусть женится на глупых уродинах, которые толкутся на кухне и рожают ребенка за ребенком. А умной красавицы — редкость в любой стране. И если попал под их каблучок, то неси свою ношу. Вернувшись из Лондона, княгиня Дарья Христофоровна в свои почти 50 заскучала, оторвавшись от бурной дипломатической деятельности в Альбионе. Ему ж стал не в моготу, еще бы. Впрочем, он недолго докучал ей и вскоре представился к черту немытую Россию, и княгиня умчалась в Париж, купила старинный дом, ранее принадлежавший талейрану и открыла там новый светский салон, куда захаживали и короли, и министры, и крупные писатели. Тогда в ее сети попал знаменитый французский историк Франсуа Гизо, который был министром иностранных дел, а затем премьер-министром. А тут революция 1848 года. Проклятые революции. Политическая карьера Гизо превратилась в дым. а шестидесяти Дарья Христофоровна не могла позволить себе опуститься до рядового Ситуаена. Пришлось дать отставку Гизо. Так умерла она мирно в Париже в 1857 году, пожелав в завещании положить ее в гроб в черном бархатном платье фрейлины российского императорского двора. Не под влиянием ли встреч с этой выдающейся женщиной, Оноре де Бальзак писал, «Профессия шпиона прекрасна, когда он работает сам по себе. Он подобен вору, который получает наслаждение, сохраняя образ честного гражданина». Однако человек, вступивший на этот путь, должен уметь укрощать свой гнев, бороться с нетерпением. простаивать, замерзая по колено в грязи, выдерживать зной и холод, не обольщаться иллюзиями, уметь быстро мчаться или бестрепетно застыть, неустанно стоять часами у чужого окна, поворачивать в голове тысячу планов действия. По своему накалу эту профессию можно сравнить лишь с работой картежного шулера. Тут я заметил, что Чеширский кот ползет по потолку. Что-то выдирает оттуда и жует. — Что ты там делаешь? — спросил я. — Закусываю. — Разве ты не видишь? От твоих пылких панигириков в честь пьянства и разных баб захотелось выпить, и я рванул рюмку валерьянки. — Что же можно найти на потолке? — Конечно, занозы. Прекрасная закуска! Что ж, при хорошей выпивке любая закуска идет. Просьба руки, а скатерть не вытирать.